14 Как только маленький человечек увидел Махкизу, он начал громко петь и играть на лютне, и вскоре под звук его музыки из домов начали выходить другие обитатели небесного городка. Как только они в полном составе собрались на улице, самый пожилой человечек подошел к Зиландай и начал спрашивать ее о том, кто она такая и как она оказалась здесь. Юная маркиза не стала лгать ему и честно ответил, что в этот день ей исполнилось 20 лет и что мать выгнала из дома, даже не разрешив отпраздновать этот замечательный день. Жители небесного города пониклись в симпатии к Зиландайне и решили позволить ей остаться с ними. Мэр немедленно отдал каменщику в споряжении построить жилище для маркизы, чем Тут справился всего за 10 минут, потому что у него всегда были наготове все необходимые инструменты и материалы. Когда дядя Джо остановился, чтобы привести дух, Джодан, который все это время сосредоточенно взглядывал лежащего ног пусть сильские с и сватым и вдруг поднял глаза на хозяина квартиры. В глазах дяди Джо читалось неудовольствие, как будто он не мог поверить, что его дух пришел такие глупые и неожиданные ее свод. «Как-то это реалистично, что ли?» – помотал поднос и печально покачал головой. я который жадно в каждое слово дяди Джафа, не стала тратить именно распосы касательно того, что именно Джордан имел в виду. Тот факт, что Маркизи так легко позволили жить в севент или же то, насколько быстро для нее построили домик? Окастать у замечаем виду был бы бестахности с ее стороны. Девочке очень не хотелось, чтобы Дядь Джо посчитал ее простушкой, вещью веющую любому слову. Поэтому, далее, секунду подумав, расплев плечи, и слегка поднялась в своем кресле, чтобы привлечь внимание всех присутствующих. Дядь Джо, ты забыл, что это сказка, громко воскликнула на весь кабинет. Она не обязательно должна быть правдоподобной. Правда, на твоей стороне. согласитесь с ней, хозяин квартиры, и продолжим чтение. Жители Севент ни разу не пожалели о том, что юная маркиза поселилась в их городе. За да зеландайм платила допом, поскольку она постоянно заботилась о жителях и приклас своим друзьям вкусные пирожки, что очень нравилось им, ибо до этого момента они питались простым запечатленными мясом животных, которых добывал охотник. Вскоре бездельник Меркизи, которому дарил сидеть Меркизу раньше всех остальных, сочинила не очень нежную балладу, в которого восхвалял ее и доброту, а также непременно обвинить ее мать в том, как несправедливо-то обошлась своей дочерью. Когда он прочел эту балладу с своем сердце с ним, наполнилось теплым чувством к Меркизе, но она не ответила взаимностью, потому что продолжал думать о молодом вожде, который, как она предполагала, все еще в плену Гицаги. Кстати, мы давно ничего не слышали о том, что происходило в Гизнском замке, не удержался от комментария Дельли. Сейчас узнаешь, убнулся Линджав и продолжил. Мать Маркизы была недовольна тем, как старый егерь распорядился с жизнью ее дочери. Казнив его на гильотине, женщина не те ни минуты решила переодеться Ничника пробраться в Сент-Хейвен, для чего она пригласила к себе бабным склоните корейских желаний. Ей требовалась его помощь. Потому что, поскольку Ецагей всю свою жизнь пожал в роскоши, то она совершенно не знала, как это просить милостыню. Главный исполнитель корейских желаний целых два дня потратил на то, чтобы своих хозяйки хозяйки пару упражнений, но не очень плохо усваивала Локи, ибо она постоянно срывалась на светский тон, чтобы был совершенно неприемлемо бомбуа нищенки. Понимая, что не приведет ни к чему хорошему, ее учитель решил взяться за дело сам. С этой целью главный исполнитель корейских желаний обратился к горшечной фее и попросил ее превратить его в нищего. Эффект и взошел все ожидания. Молодой человек по навинию пальцем моих касается мгновения ока превратился в пожилого мужчину, одетого в грязные лохмотья. Один его глаз был скрыт за повязкой, а обе его ноги были настолько кривыми, что без костыля он был совершенно беспомощен. Отныне никто не мог сомневаться в том, что это был не коварный главный исполнительский желаний, но просто пожилой и больной коллега, которому требуется помощь. Услышав эти слова, Делия расхохоталась. Уж больно комичным показался и вид но еще старикашки, в которого превратился главный исполнитель королевских желаний. Она не могла понять, зачем ему понадобилось так уродовать себя, но уже тот факт, что теперь его внешность полностью соответствовала отвратительной душе, доставлял ей чувство удовлетворения. Дядя Джо и дядя Джаф на этот раз не нахмурились. Очевидно, они тоже были согласны с тем, как фея сказки расправилась с коварным исполнителем. В всяком случае, Делия отчетливо услышал тихий, но одобрительный смешок Джодана. Когда девочка коиспокоилась, она подняла голову в затылок. «Можешь продолжать читать?» – и бросила на что вытирая слезы от смеха. «Хорошо», – кивнул хозяин квартиры. В конце метамофоза своего слуги герцогиня влучила колекив вакон собственноручно с военным ее ядом. Одна при которого был достаточно для того, чтобы отправить в онлайн страну вечных гьз. Поклонившись своей хозяйке, главный исполнитель королевских жеваний вышел за ворота гесовского замка и, дождавшись ночи, поднялся по хустальной лестнице в севун где, найдя домик, в котором спала ее на маркиза, плеснул ей на ее ядом и немедленно бросился бежать. Однако он допустил в своих отчетах непростительную ошибку. В кураже, бросив склянку на пол, мгновенно разбудил всех шестерых жителей городка, которые, благодаря с мэром, бросились в погоне за коллегой, чьи кривые ноги оказали ему медвежью услугу. Ибо, не сумев оторваться от преследования, главный спонтикейский швани потеял костыль и был вынужден остановиться на полпути к спуску на землю. И поэтому пришлось впоха плохо, очень плохо, хуже некуда. «Так что же случилось с этим мерзким злодеем?» Спасибо Делия, не отрывая взгляд от рассказчика. «Я думаю, что Битальс и просто сбросили его с лестницы», предположил Джордан. Делене не могла не признать, что ответ дядя достаточно правдоподобным, но она всё равно почувствовала себя немного оскорбленной тем, что Леонард Остин, автор этой сказки, не упомянул, каким образом герои учители расплату негодяем. Впрочем, это можно было понять. В конце концов, он написал детскую сказку, и, конечно, мистер Остеннер должен был постараться, чтобы его работа выглядела как можно более невинной, избегая любых насилия, чтобы не напугать свою аудиторию. Но в глубине души Делли жило неосознанное отвращение ко всякому роду злодеям, из-за чего ее не удовлетворилось на поверхностное описание того, что произошло с главным исполнителем королевских желаний. Тем временем, Джафет продолжал читать сказку. Когда с коллегой было покончено, жители Суанхайвена вернулись в домик, где бедная маркиза неподвижно лежала в постели. Яд, которым главный исполнитель кайские желания прислужили из погрузил девушку в такой глубокий сон, что ее не смогли разбудить никакие силы. Советхо-венянцы были охвачены безмерным гоем, и даже слова и мэр безутешно рыдал, стоя на крайней вковате, на которой лежало безжизненное тело юной Махизы. Однако вскоре с прилетел наш старый друг Мудрый Ворон, который объяснил печальным жителям, как спасти девушку. Все, что для этого было нужно, это повести в волшебный город молодого вождя, который до сих пор там и в стемнице. ведь они с Зимон любили друг друга. Это звучит как заезженная мантра, про молотого Джордана, поднимая глаза к потолку, Пробуждение от отца, последствия поцелуя. «Я так не думаю, дядя с энтузиазмом возразила Делли, — «это же так романтично». Выдливости ради хочу заметить, что я ну вкачку, замею, Джаффит, что в сказке нет ни единого слова о том, что именно должно было возбудить маркизу. Может быть, поцелуя, а может быть, что-то совершенно другое. Дели одоела дядю Джафа учезарьной улыбкой со святым сиянием в своих темных глазок и кивнула ему в знак согласия. Впервые за все время что они были вместе, и хозяин в активно внезапно покраснело от смущения. Мышке казалось, что смутить Джаффита было трудно, но она ошибалась. Выйдя вплоть в шею, он на секунду отвернулся от виды гостей, посмотрел на лицу, свисающую с пшколка. Через некоторое время он переверз взгляд на девочке, увидев лазарную улыбку на лице добродушно покачал головой, и вернулся к своей книге. севент собрали совет, на котором начали решать, кто из них должен был отправиться вызволять узника из темницы. После долгих обсуждений и жарких дебатов они пришли к выводу, что это должен сделать самый молодой из всех присутствующих, а именно денег министер. Меньше чем через час тот уже спустился по лестнице на большую дорогу и тайком пробрался в Кесарский замок, поскользнул в спальнике Грицаргини, где-то хранил волшебный горшок. Взяв его в министер или обратился к его крошечной обитательнице с просьбой освободить молодого вождя. Фея не соглашалась на это предложение, а тем временем стражники, услышавшие шумы, бросились по направлению к спальней хозяйки. Когда их топот достиг у Шемини Стреля, тот впал в панику и не зная, что делать дальше, решился на самый крайний шаг. Попросил маленького красавица, чтобы та рассыпала дворцовые стены, на что глашечная фея согласилась без лишних слов, потому что душа в душе она визирала И когда четверо воинов уже взломали брудвей и попытались схватить Министрелия, здание внезапно затряслось и тяжело потолку ухну вниз, похоронив под собой всех, кто в тот момент находился в герцарском замке. «Как? Министрелия тоже?» – испуганно воскликнула Делия. «Да, он и горшечная фея оба погибли», – за смертельной серьезностью ответил Жафет. «Только не плачь», – утешил он девочку, заметив крупную базачную каплю у нее на глазах. Ему удалось произвести надо или жеваемый эффект. Она тут же вытер слезы и носом, от чего ученые, куды окончательно расстепались. Кроме того, ее платье когда-то такое аккуратно выглядело поношенным умрятом. Девочка, заметив насиписный взглядом мужчин, поспешно пивался в порядок, аккуратно разгладил юбку на коленях и в сатрас завечив проявил свой волос. Когда Делия закончил свои дела и поднял глаза Джафферта, тот молча ну и как бы давая понять, что довольный я, видимо, продолжил своё первое занятие. То есть хочу выразительно читать сказку вслух, не забывая переворачивать страницы, чтобы не пропустить ни строчки. Маленькая девочка и вдыхание, слушая его приятный паритон.